Глава двенадцатая. Эпиграф. Герольды не кололи больше впрок, Когда запели трубы и рожок. Начищенных доспехов, ляск и звон, Взметнулись копья ввысь со всех сторон. Взвелись, почуешь поры с кокуны, то час лихие всадники видны. Древко копья вошло с налету в щит, Противника кольнуло и дрожит. И дружно раскатился копий стон, Мечи, сверкая, вышли из ножон И рубятся, хмеляя без вина, Струится кровь обильно и красна. Чосер. Кентерберийские рассказы. Настало безоблачное, великолепное утро. Солнце только что показалось на горизонте, и наиболее праздные или самые ревностные зрители уже потянулись с разных сторон по зеленому лугу-кристалищу, к чтобы пораньше занять удобные места. Вслед за ними явились маршалы со своими прислужниками и герольды. Они должны были составить списки участников общего турнира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 и сажали верхом на ограду на всеобщее посмеяние. После того, как были объявлены эти правила, герольды в заключение призвали всех доблестных рыцарей исполнить свой долг и заслужить благосклонность королева любви и красоты. Возвестив все это, герольды встали на свои места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 Снова сомкнулись и, обнажив мечи, с боевыми кликами обменивались такими ударами с противниками, как будто от исхода этого боя зависела их честь и сама жизнь. Сумятица увеличилась еще более, когда к месту схватки подоспели вторые ряды, бросившиеся на помощь своим товарищам. Сторонники Бриана де Буагельбера кричали «Басиан, Басиан, За храм! За храм!»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 оруженосцы, благоразумно избегавшие оказывать помощь своим хозяевам во время битвы, толпой устремились на арену, чтобы подобрать раненых, которых с величайшей заботливостью и вниманием перенесли в соседние шатры и в другие помещения, подготовленные в ближайшем селении. Так кончилась достопамятная ратная потеха при Ашби-де-Лазуш, один из самых блестящих турниров того времени. Правда,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 В ту минуту, как кончилось состязание, он покинул ристалище, и некоторые из зрителей видели, как он медленно ехал к лесу с тем апатичным и равнодушным видом, за который его и прозвали черным лентяем. Четно дважды трубили трубы, и Герольды громким голосом вызывали его вперед. Он не явился. Принцу Джону пришлось снова решать, кому следует вручить приз.